Глава 7. Шесть способов избежать волнений и усталости и поддерживать на высоте энергию и моральный дух. Глава 23. Как добавить каждому рабочему дню лишний час? Зачем в курсе о беспокойстве я говорю об усталости? Хм, ответ прост. Потому что усталость зачастую вызывает беспокойство, или по крайней мере, Склонность к нему. Любой студент-медик подтвердит, что усталость снижает сопротивляемость организма холоду и многим болезням, а любой психиатр, что нервная система становится менее устойчивой к опасениям и страхам. Поэтому предотвращение усталости способствует снижению беспокойства. Я говорю «способствует снижению беспокойства»? Эт сказано Слишком мягком. Доктор эдмонд Джекобсон пошел гораздо дальше. Он написал две книги о расслаблении. «Постепенное расслабление» и «Вы должны расслабиться». Будучи директором лаборатории клинической физиологии Чикагского университета, он провел множество исследований по использованию расслабления в качестве лечебного метода. Джекобсон утверждает, что любое нервное или эмоциональное напряжение исчезает при полном расслаблении. Иными словами, стоит вам расслабиться, и беспокойство пройдет само собой. Поэтому, если хотите предотвратить усталость и чувство тревоги, пользуйтесь первым правилом. Чаще отдыхайте, старайтесь опередить. Усталость. Почему это так важно? Потому что усталость имеет свойство быстро накапливаться. Многочисленные тесты, проведенные в войсках Соединенных Штатов, показали, что даже молодые, закаленные постоянными занятиями люди, проявляют на маршах лучшую выносливость, если каждый час им разрешают остановиться и отдохнуть в течение десяти минут. Поэтому в армии солдат заставляют отдыхать. Наше сердце работает по тому же принципу. Каждый день оно прогоняет через себя такое количество крови, которого хватило бы, чтобы доверху заполнить железнодорожную цистерну. За двадцать четыре часа... Оно поглощает количество энергии, достаточное для погрузки 20 тонн угля на платформу высотой в 3 фута. Эту невероятную работу оно проделывает в течение 50, 70, а то и 90 лет. Как можно выдержать такую нагрузку? Объяснение получил доктор Уолтер Кеннон. Он говорит... Большинство людей считает, что сердце работает непрерывно. На самом деле, за каждым сокращением следует период отдыха. Сокращаясь со средней скоростью, то есть 70 раз в минуту, сердце в действительности занято лишь 9 часов из 24. Суммарное время отдыха, следовательно, составляет пятнадцать часов. Уинстон Черчилль, разменявший во время Второй мировой войны седьмой десяток, в течение нескольких лет работал по шестнадцать часов в сутки, координируя военные действия Британской империи. Удивительный рекорд. И в чем же заключался секрет? До одиннадцати утра Он, не вставая с постели, читал донесения, диктовал приказы, делал телефонные звонки проводил важные совещания. После ленча снова отправлялся в постель и спал около часа. Вечером перед ужином он опять отдыхал в течение двух часов. Он не боролся с усталостью. В этом не было нужды. Он просто предупреждал ее появление. Своевременный отдых помогал ему сохранить свежесть и работоспособность далеко за полночь. Знаменитому Джону Рокфеллеру принадлежат целых два выдающихся достижения. Во-первых, он заработал величайшее еще по тому времени состояние, а кроме того умудрился дожить до 98 лет. Как ему это удалось? Большую роль, несомненно, сыграла хорошая наследственность, а второй причиной могла стать привычка ежедневно в полдень прямо в офисе уделять полчаса сну. Когда Рокфеллер удобно располагался на любимой кушетке, даже самому президенту Соединенных Штатов не удавалось разбудить его раньше срока. Дэниел Джоселин в своей замечательной книге «Зачем уставать?» написал «Отдых не есть ничего не деланья. Отдых — это не что иное, как восстановление. Чудодейственная сила небольших периодов отдыхов так велика, что даже пятиминутный сон — поможет предотвратить появление усталости. Когда я спросил Элеонору Рузвельт, каким образом ей удавалось нести на себе тяжелое бремя обязанностей первой леди в течение всего пребывания в Белом доме, она ответила, что перед каждой встречей или публичным выступлением она садилась в кресло или на тахту, закрывала глаза и расслаблялась двадцать минут. Эдисон утверждал, что своей неисчерпаемой энергией и выносливостью он обязан привычке засыпать в любом месте и при любых обстоятельствах. Я беседовал с Генри Фордом на пороге его восьмидесятилетия и был поражен свежим и бодрым видом. Мне захотелось узнать, в чем секрет. Я никогда не стою когда есть возможность сидеть, и никогда не сижу, когда есть возможность лежать, — ответил он. Хоррес Мэн, которого называют отцом современной педагогики, в пожилом возрасте поступал точно так же. Будучи президентом Антиохского колледжа, он часто беседовал со студентами, удобно расположившись на кушетке. Я предложил одному из режиссёров Голливуда воспользоваться той же техникой. В борьбе с усталостью он испробовал множество средств. Тоники, витамины, лекарства — ничто не возымело должного эффекта. Тогда мне и выпал случай посоветовать ему прибегнуть к технике кратковременных перерывов в работе. Каким образом? Беседовать со своими сценаристами, лёжа на диване, прямо в офисе и расслабляясь. Два года спустя мы встретились вновь, и он признался. «Случилось чудо! Это утверждают все мои врачи. Раньше я обсуждал идеи наших фильмов, сидя в кресле в неудобной позе и постоянно пребывая в напряжении. Теперь я провожу это время лёжа на кушетке». За последние двадцать лет я не чувствовал себя так хорошо. Мне удалось выкроить два лишних часа для работы, прежде чем усталость одолевает меня. Как применить этот совет в вашем конкретном случае? Если вы работаете стенографисткой, то, конечно, не можете позволить себе роскошь поступать так, как Эдисон. Да и бухгалтер не может рассчитывать на благосклонность начальства, если будет обсуждать финансовый отчет лежа на кушетке. Впрочем, если вы живете в небольшом городке и отправляетесь домой обедать, то отдыхать можно после еды. Если в течение дня выкроить время на сон все-таки не удается, это можно сделать вечером перед ужином, дешевле, чем коктейль а пользы пользы гораздо больше если в пять шесть или семь вечера уделять один час ну то можно добавить час к активной жизни почему каким образом потому что это передышка в купе шести ночным отдыхом в сумме семь часов принесут много больше пользы чем обычный восьмичасовой сон «Чем больше отдыхает работник физического труда, тем больше работы он может совершить за день». Фредерик Тейлор доказал это, будучи инженером по научному управлению компании «Бетлехем Стилл». По его наблюдениям, рабочие успевали погрузить в среднем по 12,5 тонн чугуна, прежде чем окончательно падали от усталости. Проведя научное исследование всех факторов усталости, Тейлор заявил, что при правильной организации труда предел можно увеличить до сорока семи тонн вместо обычных двенадцать. Согласно расчетам, грузчик мог произвести в четверо больше работы и при этом совершенно не устать. Оставалось лишь доказать это на практике. Объектом исследования был избран некий Шмидт который согласился работать по секундомеру. Человек, стоящий рядом с ним в течение всего дня, говорил «Поднимите чушку, идите, теперь присядьте и отдохните, опять идите, отдыхайте». И каков же был результат? Шмидт ежедневно грузил обещанные сорок семь тонн чугуна, в то время как другие продолжали довольствоваться все теми же двенадцатью с половиной тоннами на человека. В течение трех лет пребывания Тейлора на своей должности Шмидт продолжал работать по той же системе. Секрет заключался в том, что рабочий успевал отдохнуть прежде, чем уставал. На каждые двадцать шесть минут труда приходилось тридцать четыре минуты отдыха. В конечном итоге он отдыхал больше, чем работал, и это не мешало ему выполнять в четверо большую норму. Я позволю повторить себе еще раз. Чаще отдыхайте, действуйте подобно собственному сердцу, отдыхайте прежде, чем успеете устать, и к вашей активной жизни добавится лишний час.